Севан Ленит. Дело закрывается. 25.07.2015 Итоги гражданской войны неутешительны. Потери с обеих сторон исчисляются сотнями тысяч. Уничтожены несколько крупных альконских аристократических родов и влиятельных венитрийских семей. Вспыхнула эпидемия, унесшая еще множество жизней. Все сопровождалось массовой эмиграцией. Альконт покинуло порядка миллиона человек. Численность населения на тот момент не превышала 39 миллионов. Сильно пострадал ГИД. Объем сельского хозяйства уменьшился на 15%. Из-за бомбежек котуэйских шахт сократилось и промышленное производство. Ухудшилось благосостояние населения, нарушились связи между городами и деревнями. Общий ущерб оценивается в 35 миллиардов тендов. Трехлетний бюджет Альконта мирного времени. Но королевство выстояло. Гибель альконских родов и новые законы открыли путь в аристократию венитрийцам и гидцам, оздоровив угасавшие из-за кровосмесительных связей семьи. Всего за пять лет королевство преодолело кризис, и многие эмигранты вернулись на родину. Его Величество Эдгар II Маркавин сотворил альконское чудо. Мария Гейтс Лейтенанта Севана Ленида разбудили яркое полуденное солнце и запах медикаментов. Свет падал из большого арочного окна. Гитец прикрыл глаза ладонью и посмотрел сквозь перебинтованные пальцы покалеченной руки на белоснежный потолок госпиталя. Кисть охватывала манжета вчерашней рубашки, но он чувствовал себя на удивление здоровым и полным сил. «Вами занимались мой целитель и просветленный чтец из церковной школы. Вы снова воспользовались своим даром. Не стоило так рисковать, могли и раз сутком повредиться». Севан повернул голову на голос и увидел еще одну койку. На ней лежала доктор Мария Гейтс. За койкой в кресле у стены... сидела задумчиво подперев кулаком подбородок Майера рейс достопочтеннейшая вдовствующая графиня ривол руководительница Венетрийского отделения службы Севан знал что она разменяла восьмой десяток, но не дал бы ей больше пятидесяти. в забранных в пучок седых волосах темнели угольные пряди серых глаз не коснулось старческое угасание. она носила белую рубашку заправленную в черные бархатные брюки с высокой талией парасонской моде и ботильоны на низком каблуке. На шее переливался дымом шелковый платок с заколкой в виде серебряного дубового листа. В ушах блестели жемчужины пусет. Кашемировое пальто, пропитавшееся пожарами минувшей ночи, висело на подлокотнике. Стальная леди. Леди Сталь. Женщина, защитившая и прославившая семейные земли в гражданской войне. Хотя леди Ривол обращалась к Севану, смотрела она на Марию. Гиттиц хорошо знал подобный взгляд. Лорд Альберт Корвунд изучал людей примерно так же, сосредоточенно, пристально, оценивающе. Однако во взгляде леди Ривал крылось что-то еще. Гнев? Сожаление? Горечь? Она словно искала ответ на невысказанный и известный лишь ей вопрос, но не находила. Севан сам посмотрел на Марию. «Белое солнце», — прошептал он. «Она вообще жива?» Мария напоминала марлевую куклу. На бинтах местами проступили розовые пятна. Где не было повязок, виднелись синяки и кровоподтеки. Грудь вздымалась неровно, сиплое дыхание тяжело срывалось с распухших губ. У койки стоял штатив, с которого свисал пакет на пятьдесят жидких умций. По трубке сбегал прозрачный раствор. Между указательным и большим пальцами левой руки блестела игла для внутривенных инъекций, зафиксированная лейкопластырем. «Вы даже не представляете, насколько», ответила Леди Ривол с непонятной иронией. П «Простите», — Севан вспомнил, с кем говорит, соскочил с койки и низко опустил голову. «Миледи», — она неспешно поднялась и гитец сёкся. Он посмотрел Леди Ривол в глаза, Оторопело взглянул на Марию и снова на руководительницу Венитрийского отделения. Его прострелила дикая мысль. Убрать синяки, горбинку перелома на носу разбитые губы? Сходство просто ошеломляло. Севан мысленно поместил рядом двух женщин, старую и молодую, и медленно слил их лица в одно. «Вы...» «Не волнуйтесь», — с нажимом сказала леди Ривол. «Вы едва очнулись, вряд ли после приступа приходили хорошие сновидения». Взяв пальто, она шагнула к выходу из палаты. «Ваш мундир в ногах койки, перчатки в кармане. За мной!» Севан схватил его и в смешанных чувствах последовал за Леди Ривол. Интуиция опять молчала, не иначе, как благодаря просветленному чтецу из церковной школы. Леди Ривол поняла, он заметил фамильные черты. «Подобная связь?» Опозорила бы родовитую семью, и в словах прозвучало предостережение. Но она определенно не приходилась Марии-матерью. Значит, оступился полковник Александр Рейс, достопочтенный граф Ривал. В летной академии Севан слышал сплетни о сокурснице, не говоря уж о том, что недавно тщательно изучал ее досье. Альконцы придавали немало значения наследственности. Сведения о происхождении, как и многое другое, досконально фиксировались в семейном реестре. Детей с неполной картой или записями о преступлениях родственников ждала непростая жизнь. Ироничная, статная, с тяжелой косой и глазами оттенка шлифованной стали Мария числилась среди лучших и всем помогала. Доброта наделяла ее какой-то особенной светлой силой. Севан не считал сокурсницу привлекательной, он любил блондинок и называл подругой. Ему казалось, они похожи — дочь, порицаемой обществом женщины, и сын обезумевшего таксидермиста. Судьба, шутя, продемонстрировала, что гитец ошибался. Между вольным капитаном с джалийским материковым сертификатом в кармане и искалеченным джентльменом службы — разлом бездонной тени. Севан доставил на итоговый вылет Марии приказ об ее увольнении по просьбе ассо-сорокоронной коллегии, вызвался добровольцем и выполнил свой долг. Сокурсники посмотрели косо, словно не видели неуловимого преломления лучей обязанностей внутри кристалла человеческих взаимоотношений. Кто-то все равно принес бы капитану Родиону Оксане злополучный конверт. Кто-то все равно поймал бы Марию с гланью. На кого-то все равно взирали бы с неприязнью. За любым решением всегда человек. Севан не испытывал чувства вины, он сделал правильный выбор. Мария ненавидела проигрывать. Получив вызов, она шла ради победы на невозможные риски, точно лишившись инстинкта самосохранения. Без ее упорства служба не вмешалась бы в мятеж вовремя. Понимала ли это леди Ривел? Знал ли о корнях Марии лорд Корвунд? Увидев обеих, он не мог не заметить сходства. Севан терялся в догадках. Тишину просторного зала приёмной нарушали лишь шаги медсестёр и храп с единственного дивана. Севан удивлённо остановился. Леди Ривол нетерпеливо сверилась с наручными часами. «Только в северном корпусе госпиталя так тихо. Прочие гудят, но врачей и коек предостаточно, а эти наотрез отказались уходить. Спасибо, что не притащили свою курицу. Поторопимся». К часу приедут Альберт и Андрей. Его Величество тоже заинтересован, но ему небезопасно покидать Аркон. «Курицу», — обескураженно повторил Севан. «Невероятно», — он покачал головой. Две стремительные, как ураган, женщины воистину были одинаковыми. Ему не раз говорили, что Леди Ривол не любила расшаркиваний, но он не предполагал в ней такой граничащей с грубостью прямоты отнюдь не свойственной альконской аристократке. Понятно, почему ее раздражала внучка. Диван занимала команда Ава Сандара. Наверняка торчали в госпитале с тех пор, как Марию положили под капельницу, будто их присутствие могло ее вылечить. Вильгелем Горэнд откинулся на спинку и храпел, Константин Ивин напротив свесил голову на грудь и дышал ровно, спокойно. Устин Гризик разлегся поперек обоих с открытым ртом. Ашур дремал на ветке за окном. Курица притащилась сама. Перед госпиталем ждал служебный рейл. Леди Ривелл села в водительское кресло, Севан рядом, и она на высокой скорости повела экипаж к носу Венетры. Город успокоился, но его уродовали отметины ночных столкновений. Белые стены домов заморала копать, кое-где еще поднимались к небу столбы дыма. Витрины пестреля антимонархическими призывами, окна щерились трещинами. Отмывавший вывеску антикварной лавки грузный мужчина Проводил Рейл настороженным взглядом, однако в основном встречались рабочие городских служб и волонтеры. Простые обыватели прятались по домам. На улицах громоздились баррикады. Леди Ривал дважды меняла маршрут, сквозь зубы комментируя труды мятежников. Когда Рейл выехал на серпантин, Севан увидел на склоне промышленный район. Сход лавины крепко засел в голове и его снова передернуло. Остовы домов, Склепами высились над застывшими потоками грязи. Среди руин бродили обездоленные люди и лавировали экипажи медицинских бригад. Мелькали оранжевые спецовки спасателей. Севан машинально поискал глазами ребёнка изведения, но, конечно, не нашёл. В каком состоянии квартердек, спросил он. Цел. Хуже всего пришлось рабочему среднему классу. Барон Эмрик Архейм знал, кто не готов к мятежу и кого проще разозлить. Даже самого лучшего саблиста толпа повалит на землю и банально забьет вырванными из мостовой булыжниками. И чем жестче мы пытались бы ее подавлять, тем скорее беспорядки стали бы войной. Севан кивнул. Он не знал, как именно служба подаст события обществу, но не сомневался, выгоднейшим для его величества образом. Леди Ривол знала подход к соотечественникам. Её уважали за то, что после гибели супруга в гражданской войне она собрала ополчение и не пускала мятежников в графство, пока силы короны не разгромили восставших. «Почему вы сами приехали за мной, а не отправили кого-нибудь?» «Вы знаете ответ». «Не за вами», — услышал Севан. «Сегодня все слишком устали, чтобы всматриваться», — леди Ривол пожала плечами. Другой возможности могло и не представиться. Но вы... Мистер Параноик, я вас недооценила. Гитец смешался, леди Ривел обидно рассмеялась и вырулила на полубак Венетры. Выйдя из экипажа, Севан не сразу нашел вход в помещение службы. Они располагались внутри корабля, снаружи виднелась лишь одноэтажная надстройка с украшениями на иллюминаторах и орнаментированной массивной дверью. Оплетавшие наличники узоры в виде соф и дубовых листьев появились по прихоти первого руководителя Венетрийского отделения. Леди Ривалс с Севаном подошли к двери и им открыли. В холле, не обращая внимания на двух агентов, ходил сухощавый альконец — Роман Тенев, бессменный секретарь лорда корвунд «Добрый день, вас уже ждут», — сказал он и направился к лифту в центре холла. Три человека с трудом поместились в маленькую квадратную кабину с ажурными стенами. Снова дубовые листья, снова совы. Тенев запустил механизм поворотом колеса на двери, и лифт поехал вниз. Мимо пассажиров проплыли древние переборки с потускневшими от времени заклепками и покрытые вековой пылью трубы внутренних коммуникаций с безжизненными датчиками. Венетра давно умерла, как корабль, а службу не интересовали артефакты. Леди Ривелл вышла первой. Толкнула единственную дверь на палубе в обзорный зал на носу. Севан прищурился. Каюту с большим овальным столом заливало солнце. Она опасно нависала над ущельем. Гигантский иллюминатор смотрел на подпиравший горизонт кряж. Полдень смыл тени, искованные льдом пики сливались с бледневшим в вышине небом. Властвовали белый, черный и зеленый. Снег, камень, сосны Катуэйские горы во всем великолепии ничего нельзя было сделать я даже не заметил пока не сработало в запале договорил просветленный чтец колин лелев услышав Колина, севан дернулся он забыл про него яниса ропууса остальных агентов и георгия дейца последние трое хотя бы находились в диспетчерской когда появилась леди ривол однако не сообщить о раненых серьезный промах Севану полагалось сказать о них сразу после возвращения связи или, в худшем случае, едва очнулся в госпитале. Он попросту забыл о Колине и Рополусе, и халатность не оправдать запечатанной интуицией. Чтец успокаивающе улыбнулся Севану, явно заглянув в его мысли. «Никто вас не винит, чтец Лелев», — ответил лорд Корвунд. Высокий, с внимательными серыми глазами и стянутыми в косу пышными седыми волосами, он сидел на стуле спиной к иллюминатору. От спокойного, но глубокого голоса волоски на коже Севана выпрямились иголочками. Он вспомнил, как в кадаме столицы Гита глава службы приказал ему заснуть. «Извините, майера, чтец Лелев принес срочные новости». «Я догадалась», — леди Ривел расстегнула пальто и передала Теневу. Секретарь повесил его на крючок у двери. «Да и вы с Андреем приехали раньше». Сэр Андрей Гранский, баронет, руководитель гидского отделения, поднял голову от стопки лежавших перед ним досье. На длинном носу сверкнули дольки очков, на воротнике мундира надраенные до блеска дубовые листья. Он встал, резкий угловатый, как начерченный с сильным нажимом зигзаг, и протянул леди револ руку. Та сдержанно вложила в пальцы ладонь. Гранский наклонился к черной бархатной перчатке, изобразив символический поцелуй. Лорд Корвунд тоже поднялся. Майера подошла к нему поздороваться, покончив с приветствиями. «Мистер Тенев», — вернулся на стул лорд Корвунд, — «помогите чтицу Лелеву подготовить все полагающиеся бумаги касательно трагической ситуации на допросе. Потом я вас вызову». Севан удивленно моргнул. Раньше глава службы по возможности держал секретаря рядом с собой. «Слушаюсь, милорд». Тени и Лелев вышли. Севан остался с руководителями службы. Гранский протер очки и отодвинул от себя досье. «Итак, что за новости принес пони?» Леди Ривол сняла перчатки. Севан отметил, как легко она раздавала прозвище. «По виду Гранского и лорда Корвант привычка возникла у нее не вчера». «Адриан Лангаль умер во время допроса», — переплел пальцы глава службы. Севан проглотил скоропалительную догадку. Будь у Лангаля яд, он раскусил бы капсулу еще в диспетчерской, раньше, чем раскололся. Прочее Никис обнаружил бы при обыске и изъял. «Кто-нибудь из вас слышал про вложенные приказы?» — продолжил лорд Корванд. «Практика просветленных?» — спросил Гранский. Да, из моей области. Церковная школа мало кого этому обучает. Вложенный приказ инициируется при заданных условиях. Судя по всему, Лангалю полагалось умереть, если захочет рассказать о чем-то или о ком-то. В нашем случае Лелев допытывался о нанимателях Архейма. «Бедный пони», — искренне сказала леди Ривал. «Застрять в голове трупа — шок для чтеца». «Думаете, Нейлон Нейлону альберт Очевидный вариант. «Мне претит мысль, что такие практики доступны еретикам», признался Гранский. «Особенно если эти еретики работают на Грион. Духовный наставник Альконта придет в ярость. Не направить ли сразу запрос разведкрыльям?» «Направьте. Пусть выясняют о просветленных Грионе. Можете переориентировать и нескольких резидентов. Насчет Майм церковники захотят разобраться самостоятельно». Они не любят вмешательство посторонних. «Надеюсь, обойдется без охоты на ведьм». Лорд Корвунд задумчиво барабанил пальцами по столу, подводя в голове итоги, но пока не делясь ими. «Мистер Ленит, давайте отчет. Майера, подключайтесь и дополняйте по необходимости». Севан начал подниматься из-за стола, точно примерный курсант, которого профессор вызвал отвечать на кафедру, Но под насмешливым взглядом леди Ривал сел обратно. С минуту собирался с мыслями, его никто не торопил. В тишине отчетливо постукивали пальцы лорда Корвунд. Севан снова рассказал о двухнедельном ожидании встречи с последователями Жирана Кернье везите визите Марии к подполковнику Микаилу Цейсу, достопочтенному Виконту Орманд и ловушке Илоны. Затем перешел к свежим сведениям. Детально описал западню в особняке Микаила, события перед отключением связи и света и полет к Георгию. Поймав себя на симпатии к старому механику, Севан нарочно сухо изложил часть про технические палубы и диспетчерскую. Однако Леди Ривал заинтересовалась и спросила о маршруте. Получив пояснение, она к облегчению Севана дала свой обзор ситуации. Он не перебивал, решив не заострять внимание на козыри Архейма и лжи Алиманду. Севан до сих пор не знал, чем конкретно барон планировал шантажировать офицера и надеялся услышать ответ до того, как расписался бы в действиях наугад. «Кстати, как леди Фаина?» — спросил Гранский. «В порядке», — ответила леди Ривол. «Мой целитель — дикий сноб. Рана дочери графа — дело не шуточное, А какой-то гидский джентльмен с подозрительными наемниками подождут, невзирая на прямой приказ». Севан нервно сглотнул. а Милла не должна узнать». «Уже нашли часть обломков Стрегас, мистер...» — леди Ривел скользнула взглядом по досье. «Ах да, Горанд сообщил координаты места крушения. Но тела поисковый отряд еще не обнаружил. «В смерти Архейма меня убедит лишь его труп», — отрезал лорд Корванд. Ормонд погиб?» Суд над Белыми Совами — внутреннее дело флота и не выйдет за пределы Адмиралтейства. Что с последователями Кернье? Мистер параноек отыскал всех, кто присутствовал на встрече. Я задержала их родственников, партнеров, семью Виконта и пару его близких друзей. Проверки займут время, но им безопаснее под охраной. Лавина в промышленном районе взбесила горцев. На последней фразе из голоса Леди Ривал пропали ироничные нотки. Она дотронулась пальцами до мочки уха и встала у иллюминатора, скрестив руки на груди. Глаза потемнели, словно небо накануне шторма. «Стелите жёстче, чем я в гите», — заметил Гранский. «Жёстче?» — резко переспросила она. «А знаете, шутят, следующая Альконско-Грионская война будет десятой юбилейной. Вы считали, они заглянут к нам на вечерний чай и уйдут, не разнеся полдома?» Майера, проронил лорд Корвунд. «Я не вижу иных причин этого безумия, Альберт». «Леди Ривал. он вложил в голос звучание и дипломатично, но безжалостно закончил, «Я доверяю вам и вашим решениям и прошу помочь его светлости поскорее подготовить Венетру на случай визита к Грионского флота». Она зажмурилась в немом бешенстве. «Мистер Параноик», — лорд Корвунд устремил взгляд на Севана. «Вам подходит». Можете идти, сдайте дело и вместе с Лелевым езжайте в местный филиал церковной школы. Майера рассказала, как вы попали в госпиталь. Не пробуйте больше силы без наставника, пока не научитесь их контролировать. Милорд, нерешительно возразил Севан. Учитывая степень моего участия в деле, мне стоило бы, мистер Ленит, мягко прервал лорд Корвант и улыбнулся. Вы благополучно разрешили Грионскую. Он сделал упор на слове «ситуацию» и предотвратили большую беду. Дело о последователях Журана Керенье закрыто. Я рекомендую вам отдохнуть, восстановить силы, написать подробный отчет и заняться обучением. Уставший, нервный и припадочный сотрудник малоэффективен, в отличие от спокойного, отдохнувшего и ясновидящего. Тон не предполагал споров. Севан вежливо наклонил голову. Вопросы? Кто соберет показания командера Алиманда или Дефаины? Мог бы Варлин, но ему ночью досталось, он не скоро поправится. Направлю Лелева. Так лучше, учитывая ваш стиль работы и характер младшего кречета. Он не вышвырнул вас в небо только из уважения к дубовым листам на воротнике. Вы служите, невзирая на травму. Севан побледнел и потер зазудевшую под бинтами кисть. Его пугала уже одна мысль оказаться среди бесполезных коллег. «Альконт ответит грионцам «Порой полезнее сделать вид, будто мы ничего не заметили. Я порекомендую Его Величеству брать с собой больше беркутов в охрану и не увеличивать, по крайней мере, явно пограничное присутствие флота на юго-востоке». «Вы...» — Севан поколебался. «Нашли, как утекала информация?» Конечно. Глава службы посмотрел Гитцу в глаза. «Достаточно глядеть под ноги, чтобы не спотыкаться. Все?» Теперь Севан понял. Он получил ответ еще когда лорд Корванд отослал со встречи секретаря. «Последний вопрос. Он не сожалел, что втянул Марию в смертоубийственное дело, но ощущал некоторую ответственность за ее будущее. Перед ней открылась возможность завязать с нелегальным прошлым и служить короне. К тому же за время расследования члены экипажа Аве узнали много секретных сведений. В любой момент они могли выкинуть финт, не укладывавшийся в планы Его Величества. Было опасно отпускать их в вольное воздухоплавание. «Если насчет доктора Гейтс, то я собираюсь расширить штат», — просто ответил лорд Корвунд. Леди Ривал медленно повернулась. «Что?» 2012 год. За последний век Эдуард не единожды посещал Брангальд, хотя не выносит этот город, неприязнь ко всему Грионскому у альконцев в крови. Столица королевства напоминает ему улей отвратительных насекомых, не спасает даже выверенная планировка пересекающихся под прямыми углами улиц. Грионцы гонятся за геометрическим совершенством, не заботясь об архитектурном ансамбле. Однообразные стены черны от смога, за трубами не видно неба. Эдуарда всегда приводят в Брангальд дела. Нынешняя поездка не исключение. Алхимик хочет, чтобы он завербовал человека, который обобрал до нитки треть лордов коронной коллегии и вышел сухим из воды. Она искала его много лет. Мошенник умело скрывался, меняя лица. Наконец о нем доложил один из бронгальских информаторов. Маленький ресторанчик возле железнодорожного музея называется «Толстый король». На вывеске красуется белая шахматная фигура, однако Эдуарда она не интересует. Тот, кто нужен Альконсу, носит иной титул и сейчас наслаждается обедом у окна под вывеской. Эдуард входит в ресторанчик и, кивнув ему, как старому знакомому присаживается за стол. Со стороны встреча приятелей. Рядом мигом возникает гарсон. Эдуард выбирает из меню мясную закуску и бутылку относительно сносного красного вина. Обедающий цепко его изучает. Альконец задумывается, хватило ли тому внимательности заметить необычный покрой плаща, скрывающий металлическую руку, или нет. «Вопреки заблуждениям персонала мы не представлены», замечает человек, едва горсон отходит. «Я вам, несомненно, вы, барон Эмрик Архейм, мне заочно знакомы». «При добрых обстоятельствах, надеюсь. Ваши успехи меня радуют. Наверное, у вас еще хватает планов на будущее?» «Слишком личный вопрос», — Архейм промокает полные губы бумажной салфеткой. С минуту оба молчат. Барон явно дает собеседнику возможность объяснить свой интерес. «Вам никогда не казалось, что вы достойны большего, чем звания афериста?» — спрашивает Эдуард. «Внезапно. Разве альконцы высокого мнения о грионских титулоносителях?» «Давайте на чистоту. Я знаю про все ваши дела. Жемчуг в альконте, восток рассона, центр Харана. Архейм любезно улыбается, но в глазах светится сосредоточенное напряжение. «Вы очень талантливый человек, живы, на свободе и не в бегах. Но сколько еще сможете заниматься любимым делом?» «Пока на покой не собираюсь», — сдержанно отвечает Архейм. «Рано или поздно о вас узнают везде, кроме захолустья. Готовы провести остаток жизни в аскерийской деревне?» Возвращается горсон, избавив барона от необходимости ответить немедленно. Расставляет закуски и бокалы, открывает вино. Эдуард не отрывает взгляда от Архейма. Барон слишком благоразумен, слишком осторожен. «Я легко затеряюсь и на Джалии», — произносит он, обведя рукой стол. «У меня скромные запросы». «Материальные, да». Барон театрально вздыхает. «Я вижу Творца», — продолжает Эдуард. «Вы уже набили руку, навострились, велоцираптора съели». Достигли вершин мастерства, проще говоря, но... в равной весовой категории. Побеждаете легко, без усилий, не встречая по-настоящему сложных задач для своего отточенного интеллекта. В глазах Архейма мелькает вспышка. Вольно процитированная догма Института инженеризма задевает что-то в его душе. «Я хочу предложить вам крайне сложную задачу», — Эдуард таинственно понижает голос. А в другой весовой категории, взяв бокал с вином, Архейм наклоняется к собеседнику. «Да, кое-что насчет Альконта». «Мне там не обрадуются», — предупреждает барон. «Поверьте на слово, я дам вам все для поистине пламенной премьеры». Альконец поднимает бокал для тоста. «Готовы обсудить?»